Глава 16 Руслан. Неделя после презентации ресторана мало чем отличалась от недели до этого. Дни и ночи повторялись друг за другом, как близнецы. С Жанной мы виделись все меньше. Каждый закапывался в собственной работе. Если бы не совместные пробежки и поездки на работу, можно было бы решить, что и не живем в одной квартире. С одной стороны, это было неплохо. Меньше нервотрепки и раздражения с другой походила на дурацкую игру в прятки, прятки от себя и друг друга, одним словом, клиника. Подозреваю, что к выходным, на которые в этот раз не было намечено никаких свиданий или фуршетов, чья-нибудь крыша с криком достала ринулась бы вниз. Морально я уже настраивался на качественный скандал с битьем посуды, собиранием чемоданов и заунывным скулежом руса. Но молчавший больше двух недель Ильин изволил подать признаки жизни. Новостей, необходимых нам сейчас, у Пашки не было. Поедая безвкусное отрубное печенье Орловой, он весь вечер травил анекдоты и пытался уговорить пса дать лапу. Рус не поддавался ни за печенье, ни за лесть, а к десяти вечера уже я сам хотел выставить болтливого опера за дверь. Спустя всего четыре дня я жестко пожалел, что не сделал этого. Нужно было гнать, дать для ускорения пинка, а еще лучше спустить с лестницы. Все лучше, только бы он не выложил перед Жанной свою идею по выманиванию маньяка. Гениальность мысли зашкаливала. Месяц от психа не было ни слуху, ни духу. Пока Орлова находилась рядом со мной, Вересов, видимо, боялся рисковать. Полиции такой расклад не подходил. У них из-за нашей осторожности портилась статистика, и начальство уже начинало бить копытом, требуя от подчиненных принять меры. Деятельный Пашка с начальством был согласен. Чтобы поиски не затянулись еще дольше, он предложил выманить Жанинова-преследователя. «Поймать наживца», на живца, как выразился сам Ильин. Пашка даже печеньем не подавился, выдав эту идею. Между анекдотами и байками о засадах она прозвучала так же фантастично, как и все остальное. Я, уверенный, что у Орловой хватит мозгов отказаться, не придал особого значения кухонной болтовне, отмахнулся. «Но если бы только можно было повернуть время вспять...»